Круг 12. Имя, камень, алхимическое соотношение, животное, дерево. Лансилотте Виллер. 1560-1607. Янтарь. Кальцинацио, лягушка, бук. Элайна Бурклей, 1562-1580, Опал, Петрифакцио эт мальтикафицио, сова Орех. Уильям де Виллер. 1636-1689. Агат. Сублимация. Медведь. Сосна. Цицилия Вудвилл. 1628-1684. Аквамарин. салюция Конь. Клен. Роберт Леопольд Крафт и Сен-Жермен. 1703-1784. Изумруд. Дистилляция, орел, дуб. Джейн де Пантекаре, мадам Дуфре, 1705-1775. Цитрин, коагуляция, змея, гинко. Йонатан и Тимоти де Виллер, 1875-1944-1875-1930. сердалики, экстракция, Соколы, яблоня. Маргарет Тильный. 1877-1944. Нефрит. Дегестецио. Лиса, липа. Пауль де Виллер, 1976. Черный тумалин. Церацио, волк, рябина. Люси Мантрос, 1976. Сапфир. Ферментация. Рысь. Ибо Гидеон де Виллер, 1992, Алмаз, Мультипликацио, Лев, Тис, Гвиндолин Шефферт, 1994, Рубин, Проекцио, Ворон, Береза. Из хроник-хранителей, том 4, круг 12. Глава 4. Гвини, Гвини! «Вставай!» Я медленно всплывала из глубин своего сна. Во сне я была древняя горбатая женщина, сидевшая напротив великолепно выглядевшего Гидеона и утверждавшая, что ее имя Гвиндалин Шефферт и что она прибыла из 2080 года. И увидела знакомое курносое лицо моей младшей сестры Каролины. «Ну, наконец!» — воскликнула она. «Я уже думала, что я не смогу разбудить тебя!» «Я уже спала, когда ты вчера вечером вернулась домой, хотя я очень старалась дождаться тебя. Ты опять принесла такое же шикарное платье?» «Нет, на этот раз нет», — я села. «На этот раз я смогла там переодеться». «А теперь всегда будет так? Ты теперь всегда будешь приходить домой, когда я сплю? Мама такая странная с тех пор, как это случилось. Они и я скучаем без тебя. Без тебя ужин такой непривычный». Ну и раньше они были такими же, заверила ее я, и снова упала в подушки. Меня вчера привезли домой, как на лимузине. Водителя я не знала, но рыжеволосый мистер Марли проводил меня точно до двери. Гедеона я больше не видела. Это тоже было для меня хорошо. Достаточно уже того, что он мне всю ночь снился.